Он уезжает в другой город. Помню, спросила таксиста, а у вас любимая женщина была или есть, помимо жены? Была. С грустью в голосе и тоской в глазах выдохнул он. Почему же расстались, раз так тяжело вспоминать? Пришлось переехать с семьей в Москву, а она в Казахстане осталась. Там у нее вся жизнь отстроена, налажена, а здесь ни одной души знакомой, кроме меня. Мы оба мучились, она даже приезжала ко мне пару раз. Да разве это жизнь? Увидимся, обнимемся, и плачет она от первой минуты встречи до самого отлета. Мучения одни. Я очень любил ее, смотреть не могу ни на кого, хотя прошло больше трех лет. Живем в маленькой квартире, работаем с утра до ночи, и я, и жена. Дети учатся. Поели, поглядели телек и спать. Жить стало неинтересно, а изменить что-то невозможно. Вспоминаю о ней. Скучаю до сих пор. Думаю, многим знакома подобная ситуация. Наверняка подобное происходило у друзей или знакомых. Иногда судьба умеет разделять людей. Представь, приходит твой любимый и говорит, «Мне нужно уехать. совсем. У меня там будет все, а здесь никогда ничего». Ты и так первой в его жизни никогда не была, а теперь выясняется, что в этом городе, стране, селе, деревне нет ничего. И ты относишься к этому ничему, то есть пустоте. Да, он не врал тебе, как слабый, а сказал правду, как сильный, не оскорблял сочинениями на тему очередных страданий. Как думал, так и сказал. Любой женщине лучше быть готовой к тому, что мужчина может уйти из ее жизни в самый неожиданный момент, чем услышать такие слова и потерять почву под ногами. Любовнице, очевидно, в первую очередь нужно смириться с тем, что чужой у нее не навечно, а взят на прокат. Эта жена на его вопль о том, что он никому ничего не должен, имеет право сказать «я тебе все-таки жена», а ты?» «Ты не можешь». Сидит напротив меня Светлана. Глаза полны слез. Послала родина Сергея в Сирию внедрять телефонные сети. Собрал он семейство и сказал, что ехать необходимо через два месяца. А они ему «мы с тобой», он ответил «ладно». Света было заикнулась, что готова бросить работу и карьеру, сдать свою квартиру и поехать с ним, а он ей... Там, в краю далеком, будет со мной жена. Здесь, на родине, тебе будет проще. Ты свободная женщина. Пока любишь меня, я первый в очереди на твое сердце. Если что-то не так, одна не останешься. Это уже произошло. Я уезжаю. Пойми и прими, как я могу думать о нашем будущем. А представляешь, милая, какая ответственность ложится на мои плечи, если я разрушу все в твоей жизни?» Света рыдает в ответ. «Но ты же когда-то говорил, что если ответственность будет иметь мою внешность...» то пусть лежит, а он сурово. Да не до шуток сейчас. Там ты сможешь только такси водить, да и то сначала город нужно выучить на зубок. А ты на их языке «дайте попить» сказать не сможешь. Никого нет из знакомых, некому таблеток купить, если сляжешь с температурой. И я, приходящий, ничем не помогу. И появляться буду нечасто, дел там впереди море. Ты обречена на счастье без меня. Сидит Светка и плачет. Это что, все? «Вот так уедет, а я? Как мне без него жить? Ведь у меня чувства все те же». И он утверждает, что все было бы по-прежнему, если бы не эта супервозможность изменить все за один день. У многих любовников сложность переезда заключается в отсутствии денег, у нас же такой проблемы нет. Я могу не слушая ничьих советов, хотя бы челночить от своего дома до места ссылки, он легко может позволить себе снять квартиру и выслать мне билет» но мы же там будем смотреться, как две мухи на белом листе. Видно, его не будет рядом ни здесь, ни там. Пойми, дорогая, что в данной ситуации тебя никто никуда не зовет. Это твои мысли на тему, как выходить из тяжелой ситуации, а с ней справляться вовсе не надобно ее просто не существует. Он запугивает тебя, чтобы ты не стремилась ехать с ним не потому, что переживает из-за возможных трудностей, В действительности он просто не хочет брать тебя с собой. Пойми, что здесь и сейчас его уже нет рядом с тобой. Он решает за себя, а не за вас. Можно было бы принять его вынужденный отъезд на заработки, чтобы обеспечить дальнейшую вашу жизнь. Тогда твое стремление сопровождать любимого, не оглядываясь ни на что, было бы оправдано. Ведь доллар тоже бывает спасительным, что говорить. Вы оба взрослые знаете... Любая разлука сначала распаляет чувства, а затем любящие научатся жить друг без друга. Так часто бывает. И в этом состоит вся горечь ситуации, ведь ты боишься потерять своего единственного. Вполне понятно стремление женщины ждать, когда любимый вынужден уехать, если, например, тяжело больна мама на краю земли. Думаю, тогда бы он сказал сердце мое, я в ссылке не по своему желанию. Ждет умирающий человек, я исполняю свой долг. Жди, любимая. Это честный и вполне мужской разговор. Отпускать нужно, доверяя и сочувствуя, перекрестив спину и благословив в долгий путь. Нужно поцеловать глаза и виски и дать человеку уехать с легким сердцем. Он должен быть уверен, что его ждут. Здесь именно то место, куда он вернется и где все будет хорошо, пока он отсутствует. Но, Света, милая, в твоем случае приговор небесной канцелярии не отменить, поскольку у тебя совсем иной вариант развития событий. Он не может отказаться от большего в своей жизни ради тебя. Кто-то едет за туманом и за запахом тайги, кто-то за деньгами, карьерой, исполнением мечты, но ты же по заранее собранным звоночкам и признакам уже почувствовала, что он тебя уже не любит, как раньше. Всего лишь по неприятному дрожанию его голоса, когда он вранье выдавал за факт, ты чувствовала, что любовь уже не та. И сейчас, слава богу, связь ваша вынуждена рвется, потому что он избавляется от тебя. Тебе трудно и больно признать это, но... Припомни, как проходили в последнее время ваши встречи. Хотел-приехал, не хотел, оставался дома или где-то еще. Нетрудно представить, что после своего отъезда он первое время станет писать тебе письма по электронной почте, у вас даже появится возможность увидеться пару раз в год. Если ты согласна на такой ход вещей, то попросту продолжишь истязать себя. Тебе что, мало разлук? Ты забыла, как часами ждала его, вытянувшись по стойке смирно в обнимку с телефоном? Тебе, милая, придется понять, что ради тебя он не сделает ничего. А если и изберет вдруг тебя когда-нибудь спутница жизни, то только ради себя, и если его жена выгонит из дома к соответствующей маме. Любовницы иногда полжизни ждут, пока милый отслужит, устроится, выучит детей, вылечит жену или похоронит родителей. Одно за другим, нескончаемой чередой все новые и новые обстоятельства наступают, и ожидание продолжается, затягиваясь порой на годы и десятилетия. Иногда я раскапываю в рассказе своих клиенток такие грандиозные сказки, что дивы даюсь. Надо же умудриться столь глубоко врасти в детские впечатления. И живут наши милые осоли, начитавшиеся о любви, прошедшие через все трудности и испытания, и становятся настоящими героинями и мученицами. Они дышат своей самоотверженностью, кстати, никому не нужной, не позволяя себе даже поужинать с другим мужчиной. А в твоем, Света, случае, сама судьба разбудит вас, и мужчина уезжает, забирая с собой тех, кто ему дорог. Только тебя в этом списке нет. Впрочем, отсутствие твоей кандидатуры в означенном списке для тебя не новость. Просто ты боялась себе в этом признаться, не хотела верить. Но... Если бы ты была самым дорогим для него человеком, все сложилось бы иначе. Увидев возможность избавиться от прошлого и попрощавшись с ним, плавно впрыгнуть в будущее, он пришел бы к тебе со словами «Хочешь, брошу все, разведусь и заберу тебя с собой в дальние страны, и ты все бросишь. Начнем жизнь заново с чистого листа. Мы столько мечтали об этом». Такие волшебные слова загрохотали бы над твоей головой майской грозой и в душе жили бы слова-пословицы «Бойся своих желаний, ибо они сбываются». Вот когда следовало бы задуматься над тем, как дальше поступать. Если действительно любишь человека и способны найти в себе силы бросить все, то уехала бы с ним начинать новую жизнь, не глядя по сторонам. Счастливая женщина и в Африке звездой станет, если рядом любимый. А вот тебе, моя читательница, еще один пример из практики, весьма красочно иллюстрирующий тему. Представь себе, жили-были Иван Иванович и Зоя Александровна, всего-то по 37 годиков каждому. Любили они друг друга сильно, не оглядываясь на семьи, которые у них были, и не ожидали, что пошлют Иван Иванович, большим начальником, за пару тысяч километров от родного дома. Зоя Александровна в городе, где они жили припеваючи, тоже нехилой занимала пост, и поэтому новость о назначении любимого Восприняла со страхом неизбежности происходящего. Сели они за стол переговоров в любимом ресторане, стали думать, как им жить дальше, рассуждали до хрипа, а договориться не могли. Сошлись в непримиримом споре, как на мосту два барана, любящих заметь. Ведь знают не понаслышке о гибкости, компромиссе, карьерном росте, да куда там. Каждый годами добиваясь своего, прошел через массу испытаний. Понятное дело, оба хотят сохранить свои отношения и общественный статус, но расстояние между ними теперь в тысячу километров. Как быть? Да, Петька, здесь много нюансов. Опять деньги и положение некрасиво вписываются в наш сюжет. Все способствовало совместному, хотя и украденному, если уж совсем честно, счастью, когда они жили в одном городе, но пришлось разделить приоритеты. Решили расстаться. И стали Иван и Зоя, несчастнее всех на свете. Жили они в разных городах со своими супругами законными и только вспоминали, что главное в жизни прощелкали, затоптали, пойдя навстречу своим амбициям. Жена Ивана Ивановича от этого их решения только пострадала. Хоть он и забрал семью с собой, но вообще не перешел на крик, пить стал запоями, заливать свои переживания, чтобы забыться. Крушил все в ресторанах, стал жадным и замкнутым, несмотря на практически идеальное поведение и терпение супруги муж Зои александровны тоже в радости не пребывал устал он от ее безостановочных рыданий в подушку приказного тона и постоянно плохого самочувствия соответствующим настроениям. но случилось нашим героям встретиться однажды на какой то пресс конференции и соскучившиеся друг без друга два великих начальника превратились в обыкновенных мужчину и женщину ошалевших от встреч налюбились Нанырялись они в своем счастье и решили, что жить порознь недопустимо. Она решила бросить все. Оставила карьер, набормотала что-то мужу на прощание и переехала в город, где правил любимый – строить свою жизнь заново совместно с ненаглядным и обожаемым Ваней. Несмотря на то, что супруга Ивана Ивановича посвятила всю себя служению супругу, он оставил ее и детей. Он сказал ей следующее. «Ты всегда берегла меня и старалась все делать хорошо. Разворачивала мне жевательную резинку, подавала зубочистку и чистила ботинки ваксой. Но я люблю другую. Лучше я буду счастливой приходить к детям, платить алименты и помогать по мере сил, чем несчастным жить из благодарности и поперхиваясь ответственностью». Иван и Зоя поженились. Она открыла фирму, стала очень хорошо зарабатывать, а через два года родился малыш. Счастье в этой выстраданной ячейке общества продолжалось всего три года. А потом Иван Иванович встретил другую женщину. Он не виноват. Он влюбился снова. Невозможно быть готовым ко всему, а уж подобного поворота сюжета никто предвидеть не мог. Моя героиня сказала ему следующее. «Стыдно быть несчастной, когда жизнь так прекрасна. Стыдно быть несчастной, когда вон какая луна, а днем еще и радуга была, листья падают». Осень теплая. Я с малышом возвращаюсь в свой город. Будь счастлив. Я была счастлива три года. Это лучше, чем всю жизнь сожалеть о не сделанном и десятилетиями корить себя за слабость. Это моя жизнь. А теперь у меня еще и сын. Я сделала все, чтобы стать счастливой. Мне будет что рассказать внукам. Зоя приехала домой красивой и не раскисшей, не убитая горем, а наоборот, бодрая, как обычно. Сначала подтянулись подруги и приятели обсуждали, утешали, веселились и пили вино, помогали как могли. Через некоторое время возвратился прежний супруг, и Зоя стала с ним жить снова. Благодаря адвокатам она развелась с Ваней легко, без надрыва, и о возвращении к отцу ребенка даже заикаться в ее присутствии не стоило. Она довольно быстро встала на ноги и вскоре заняла прежние позиции в бизнесе. О судьбе Ивана Ивановича дальнейшей я не осведомлена. История – чистая правда. Это яркий пример настоящего женского героизма и воли. Просто Скарлетт отдыхает. Думаю, ты согласишься со мной. Другое дело, когда речь не идет об обсуждении проблемы. Он решил поставить тебя перед фактом и прекрасно понимает, что прощается навсегда. Вот такой он, демонстрирующий тебе свою привычку жить, как ему удобно. Отмазка типичная. Забота о будущем детей словно непонятно, что за деньги никто никому не приобрел уровень интеллекта. Если хочет ребенок учиться, он и в приходской школе выспросит, выучит, найдет что-то важное в книжках. А не желает, хоть плати, хоть в Лондон засылай, вырастет бестарем. Наш герой отказывается от своей любви к тебе, навсегда уезжая со своей семьей. Вот показатель того, что перевешивает в важных для него самого вопросах. Ты пребываешь в ощущении собственного бессилия. А теперь давай-ка проведи окончательный душевный расчет с ним немедля. Отношения закончены. Это решение жесткое. Оно не жалеет тебя, так не стоит беречь его и обманывать себя дальше. Расстанься с ним до отъезда. Не следует прощаться и провожать. Не отвечай на письма и слезливый интернет-провокации. Все. Нет ничего. И не было. Судя по всему.